Часть 3. Глава 6. Валер в очередной раз сменил машину и поспешил протестировать свою новенькую Audi на дорогах. Первой его целью стал ресторан Анук, где он насладился изысканным меню. Осыпав горячими похвалами сестру за кулинарные таланты и гостеприимство, он заодно согласился у неё переночевать. Анук жила в удобной квартире над рестораном. где была даже гостевая комната. Эту квартиру предоставили ей владельцы заведения. Брат и сестра поднялись туда довольно поздно, после того, как анюк обслужила посетителей, и ещё долго болтали, радуясь возможности пообщаться. Завтра я, пожалуй, заеду к Лоренсу перед тем, как вернуться в Париж. Хочешь похвастаться машиной? Прежде всего, я хочу навестить жирафёнка, которому дал имя а значит, стал его крёстным. И ещё мне нужно поговорить с Лоренцо об одном потенциальном спонсоре, который интересуется его зоопарком. Это было бы очень, кстати, если вспомнить, во сколько ему обошлись новые шале. Я знаю, что ему постоянно не хватает средств. Он, конечно, не жалуется мне на свои денежные затруднения, но у нас с ним общий бухгалтер, который, стало быть, не умеет хранить профессиональные тайны. Лоренцо ему сказал, что у него нет секретов от младшей сестры. Впрочем, счета парка доступны всем, кто хочет с ними знакомиться. И как я догадываюсь, все они дефицитные. Вот именно. Надеюсь, это не смутит твоего спонсора. Ничуть. Если он вложит деньги в зоопарк, это позволит ему снизить налоги, а заодно улучшит его репутацию. Защита животных в наше время считается делом благородным и весьма поощряется обществом. А как над ними прежде издевались, над этими животными, глумились, преследовали, убивали, держали в неволе, эксплуатировали, мучили, да что там говорить. Мне кажется, я слышала Рэнса: "Неужто старший братец обратил тебя в свою веру?" А я всегда так думала. Вспомни, как я каталась по полу, моляй купить мне собачку, или хотя бы кота, но папа категорически отказывал, потому что не хотел доставить удовольствие Лоренцо, который заявлял о своей любви к животным и клялся, что будет ветеринаром. Аксове презрительно смотрел на него и с усмешкой говорил, что вступительный экзамен быстренько лишит его всех иллюзий на сей счёт. Ему было не в дамёк, что это как раз и подогревало стремление Лоренцо добиться своего. А почему мы никогда за него не вступались, задумчиво спросила Анок. Ведь мы же прекрасно видели, что он обращается с Лоренцо несправедливо, и не так как с нами. А что мы могли сделать? Вспомни, папа был человек крутой. Неправда? Нам он прощал всё. Но он никогда не допустил бы, чтобы мы заняли сторону Лоренцо. Даже маме и то не удавалось. И потом мы были слишком малы, чтобы вмешиваться в такие дела. Или Слишком эгоистично, Валер призадумался над словами сестры, потом кивнул. Да, может быть, каждый сам за себя. И я первая. Уже тогда меня интересовали одни только кулинарные рецепты, и мне было плевать на споры папы с Лоренцо. А мне нет. Я восхищался своим старшим братом, и их ссоры горчаль меня до слёз так, что я пытался вмешиваться. Но ещё бы Ты же был папиным любимчиком, его настоящим, единственным сыном. Вот так он однажды назвал меня, и мне было больно это слышать. Да он всеми силами изгонял из нашего дома призрак первого маминого мужа. Ненавидел его до такой степени, что запретил всё, имевшее хоть какое-то отношение к Италии. А помнишь, как Лоренцо был привязан к своему деду? Он его просто боготворил. и имел на это полное право. Эд Торе, по крайней мере, любил его. Они помолчали несколько минут, мысленно перебирая свои детские воспоминания, потом Анук заговорил снова. — А ты в курсе насчет ночного нападения в зоопарке? Какие-то двое мерзавцев избили Лоренцо. — Да, он мне рассказал об этом по телефону. Жандармы расследовали дело, но, если хочешь знать мое мнение, они никогда никого не найдут. Лоренцо уверяет, что они больше не вернутся, что это были дилетанты. Как ни странно, их вторжение доказало, что за парк охраняется совсем неплохо, и что наш брат не трус, не побоялся вступить в драку. А ты сомневалась в его храбрости? Конечно, нет. Но теперь бедняга похож на боксёра. Он весь разограшен синяками, и на лице у него останется шрам. Он приезжал ко мне в Кольвер на ужин вместе со своей подружкой Сосиль. Вот она-то перепугалась всерьёз. Ага, значит, он вас познакомил. Это хороший признак. Ну, не знаю. Он выглядит не очень-то влюблённым, зато она влюблена по уши, не сводит с него глаз и предупреждает все его желания. В общем, она очень милая, красивая, умная, воспитанная, трудолюбивая, словом, совершенство, если не считать одного недостатка. Она не любит животных, или вернее, ей на них наплевать. Вот оно что, по крайней мере, так утверждает Лоранца, а его на сей счёт трудно обмануть. Анук разочарованно пожала плечами. Только не говори мне, что дело по-прежнему в Жули. Кстати, у неё недавно случился выкидыш. Сочувствую ей, но надеюсь, что это не помешает её свадьбе и отъезду из парка. А ты хотела бы, чтобы она исчезла из виду? Пока она будет рядом с Лоренцо, он не сможет привязаться ни к какой другой женщине. Она должна уйти из его жизни. Ты что-то очень уж враждебно к ней относишься. Я просто хочу, чтобы он был счастлив. Он этого заслуживает, и у него все для этого есть. А, по-твоему, счастье достигается через любовь? Конечно. Но в таком случае ты несчастный, и я тоже, поскольку мы оба одиноки. Просто я ещё не встретила подходящего человека. И я тоже. Но это не мешает мне радоваться жизни. Конечно, ты ведь у нас известный Бонвиван, любишь только победы и приключения. А ты? А я свои кастрюли. И она рассмеялась при виде скептической гримасы брата. Для меня этот ресторан одновременно и шанс, и вызов, с которым я надеюсь справиться. Мне некогда сентиментальничать. Если я и влюблюсь, то пусть это произойдёт внезапно и негаданно. Во всяком случае, в данный момент я не чувствую себя ни одинокой, ни несчастной, но тебе уже 31 год. Ой, только не говори мне о биологических часах. Не все женщины мечтают завести детей. А вот летица в отчаянии от того, что ей это не удаётся. Тебе что-нибудь о ней известно? У неё всё в порядке. Представь себе, им с Яном повезло найти в Британии именно то, что они хотели. Он получил работу, подыскал маленький домик, а теперь Литица ищет место фармацевта. Кажется, у неё уже несколько предложений. Мама, конечно, ужасно расстроена, её младшая дочь будет жить в такой дали. Но ну, а папа просто вне себя от того, что Литица не захотела унаследовать его аптеку. Она давно уже предупреждала, что мечтает уехать из Парижа, а он всё не верил. Бедная мама, вздохнула Анюк. Теперь и придётся долго уламывать его, чтобы съездить в Британь к летиции, съездить сюда, чтобы повидаться со мной и по пути завернуть к Лоренцо. А ведь папа терпеть не может, когда она уезжает и оставляет его одного. Она всё-таки свободный человек. Быть замужней женщиной и матерью семейства не означает быть пленницей. Но ей так трудно противоречить папе. Тогда пусть он ее сопровождает, вот и все. В Британь-то он, конечно, поедет. Хотя он и разбронит на все корки аптеку, которую выберет Летиция, и примется ее убеждать, что та слова доброго не стоит. А вот насчет поездки сюда... Они переглянулись, зная, что думают одинаково. Брата и сестра очень любили своих родителей, но их огорчала покорность матери. Ладно, пора спать ночью на дворе, объявила Анук. У тебя завтра будет много народу. Да тут каждый день полно. Вау, и ты успеваешь всех обслужить? У меня хорошая команда поваров, молодой, но многообещающий сомелье, а в зале безупречный метрдотель. Ну, значит, скоро звезду получишь. Ох, если бы ты знал, как я надеюсь наверняка получишь. Ты же у нас великий мастер. Хорошо бы наши гастрономические судьи рассуждали, как ты. Растроганный Валер обнял сестру. И хотя он был на 4 года младше онук, он прекрасно помнил её пирожные, которыми она угощала всю семью, её рецепты аппетитных блюд и соусов. изумления и восхищения их матери, и горы грязных кастрюль, столовых приборов и тарелок. В их кухне царил полный кавардак, но витали такие волшебные ароматы, что даже у сытых пробуждался аппетит. Он вошел в гостевую комнату, которую Аннук обставила по-спартански скудно, и это вызвало у него улыбку. Ей было плевать на интерьер своего жилища, здесь она только спала и и мылась, зато могла часами торчать в обеденном зале, составляя букеты для украшения столов в ее ресторане. Засыпая, Валер все еще думал о своих сестрах и брате, о единоутробном брате, как ни применул бы напомнить ему Ксавье. Эти трое нашли для себя смысл жизни, с ее страстями, с ее любовью, и только он, Валер, довольствовался мелкими удачами. и скудными усладами существования. Да и есть ли точный, как в кухне, рецепт полной интересной жизни? Наверное, есть. Только для осуществления заветной мечты сначала нужно ее обрести. Увы, сколько он не искал ее в своей душе, ему ничего не удавалось найти». Уже на следующий день после возвращения из больницы Жюли поспорила с Марком. Он требовал, чтобы она сидела дома, а она рвалась в парк не для того, чтобы сразу начать работать, а просто чтобы подышать его воздухом, поболтать с коллегами, узнать, как чувствует себя тот или иной пациент, особенно чёрная пантера Малика. Беспокойясь за Жюли, Марк заговорил с ней черезчур властно, и это возмутило её до глубины души. Она села в свою машину и уехала одна, так что ему пришлось следовать за ней в другой, собственной, проклиная всё на свете. Он начинал понимать, что их отношения теперь будут складываться не совсем так, как он надеялся. В своём стремлении определиться, он вынуждал Жюли дать ему окончательный ответ, назначить точную и желательно скорую дату свадьбы. Жули, которая не разделяла опасений Марка или, вернее, избегала мысли об этом, была счастлива снова увидеть парк, тем более что коллеги встретили её с искренней радостью. Они любили Жули за её готовность помочь, за её компетентность и оптимизм. Лоренцо был для них руководителем строгим и всевидящим, служащей им восхищались, но и его же и побаивались, тогда как более мягкую Жули считали своей. Добро пожаловать, воскликнула Доротея, ветеринар, занимавшаяся пантерами. Ты пришла посмотреть на Малику, она в хорошей форме. На следующей неделе Лоренцо будет её оперировать, как самочувствие. Я так счастлива, что вернулась, и главное вовремя. Я как раз собирался уходить. Если хочешь посмотреть на Малику вблизи, сейчас самый подходящий момент. Жюли достала свою рацию. чтобы доложить, как этого требовали правила безопасности, о своём намерении войти на 10 минут вместе с Доратеей в помещение для пантер. Каждый работник парка был обязан сообщать о своём местонахождении, особенно в зонах, где содержались опасные животные. Любое происшествие по причине короткого замыкания или людской небрежности могло привести к несчастью. Малика безостановочно ходила взад-вперёд по своему вольеру, было видно, что ей не терпится выйти на воздух. Жули встретилась с ней глазами. В этом великолепном изумрудно-зелёном взгляде скрывалась прежняя непроницаемая тайна. "Как она прекрасна", прошептала Жули, "гордая, неприступная, неукротимая". Кличники кошачьей породы всё больше и больше завораживали её. Она обожала наблюдать за ними, лечить их. "Ты когда начнёшь работать?" спросила её Доратея. "Как можно скорее, почти наверняка в понедельник. В общем-то, я же не больна, но ты, наверное, очень э, расстроена, да?" "Да, расстроена и подавлена. Жульетта ответила сразу, без раздумий, отлично зна, чего от неё ждут. Потеря ребёнка должна была причинить ей неутешное горе, но на самом деле она не ощущала ничего, кроме лёгкой печали. Она корила себя за то, что не убивается, как Марк, который считал выкидыш их общей трагедией. Да, это была трагедия, но скорее для ребёнка, а не для неё самой. Она смотрела на случившееся как на освобождение от обязательства, принятого слишком скоропалительно. Марк оказался не тем человеком, с которым ей хотелось прожить весь свой век. Странно, что она не поняла этого раньше. Оставалось только объясниться с ним, а она не знала, как за это взяться. Дороте открыла дверцу, ведущую из вольера наружу, и пантера скользнула в проход. она не заставила себя просить со смехом сказала Жили, наверное, узнала меня. Большинство зверей сразу же запоминали ветеринаров, к которым относились враждебно из-за их шприцов и ружей с анестетиками. Докторов животные не опасались только при первой встрече, зато потом боязнь сохранялась на всю жизнь. Женщины вышли из здания, и тут к ним подъехал электрокар с эмблемой зоопарка. Вот и ты, радостно вослихнул Лорэнса и выпрыгнув из машины, обнял Жули. Мы с нетерпением ждали тебя, верно, Доратея. Но сегодня ты только погуляешь здесь, иначе Марк меня просто убьёт. Его шутка не удалась. Жули не хотела вспоминать, как заботливо Марк оберегает её. Ты похож на боксёра в последнем раунде, ответила она. А что с твоим ребром? Не слишком болит? Если ни чихать, и ни кашлять, вполне терпимо. Радостная улыбка Лоренцо, его выразительные глаза, слишком длинные волосы и отросшая щетина всё нравилось Жули, несмотря на синяки. "Я вижу, ты бился насмерть", со смехом спросила она, надеясь, они не надолго это запомнят. Жули намекала на драки, случавшиеся в мезоне Альфоре по субботним вечерам, когда студенты выпивали лишнее. Я сделал всё, что мог, ответил он и с сожалением добавил. Мне хотелось бы связать их и передать гвардармам, но они вывели меня из строя. Главное вы обратили их в бегство, вмешалась Доротея, и тем самым спасли наших слонов. Жули сдержала улыбку. Большинство женщин, работавших в зоопарке, были не равнодушны к Лоранцо, которого называли между собой прекрасным итальянцем. Хочешь поехать со мной и познакомиться с нашим новым постоянльцем? Его привезли, пока тебя не было, предложил он, указав Жюли на свой кар. Неужели красная панда? Примечание. Пандами называют два вида леокапитающих, обитающих в Китае и Индии. Большая панда относится к семейству медвежьих, а красная к надсемейству куницаподобных. и ее мех имеет ярко-рыжую окраску. Оба вида находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. «Еще какой прекрасный экземпляр! Сейчас сама убедишься. А потом, если захочешь меня сопровождать, заедем к волкам». Марк сообщил, что один волчонок хромает. Жюли стала не по себе, хотя до этого она радовалась своему возвращению в парк. «А как зовут панду?» «Бала ее». Это самец, из него выйдет прекрасный производитель. Сейчас у них как раз сезон спаривания, и он объедается бамбуком, чтобы набраться сил. Для того, чтобы избежать кровосмешения, парк Дель Монте обменивался зверями с другими зоопарками Европы. Лоренцо внимательно следил за скрещиваниями, следуя программе сохранения исчезающих видов. Рыжий самец из Стиана относился именно к такой разновидности. Меньше чем за 20 лет популяция панд сократилась наполовину. Приехав на территорию панд, Лоренци и Жуле обнаружили баллая на ветви высокой пихты, которую он, видимо, избрал своим жилищем. Великолепный экземпляр, восторженно объявила Жули. настоящая огненная лисица, как выражаются китайцы, хотя лично я скорее нахожу в нём сходство с плюшевой игрушкой. Зверёк, такой же бы изливый, как и все его соплеменники, опасливо поглядывал на приближавшихся людей. "Не будем его пугать", решила Жули. "Вот только сфотографируй его, чтобы распознать в следующий раз". Выйдя из загона, она сказала Лорансу, что не поедет с ним к волкам. "Ты устала?" — Нет, но... Ладно, скажу правду. Я хочу объехать парк, но так, чтобы Марк не пытался меня опекать и надоедать советами. Раз он там, у волков, поезжай один. Лоренцо, уже собиравшееся сесть в кар, остановился и взглянул на Жюли. — Вы что, поссорились? Она покачала головой, вздохнула и, наконец, нехотя призналась. У нас возникло много разногласий. Не хочешь рассказать поподробнее? Я могу чем-то помочь. И поскольку Жюли не ответила, настойчиво сказал: Потеря ребёнка такая вещь, которую трудно пережить. Вам нужно для этого время. Время для чего? Для того, чтобы забыть об этом горе. Проблема не в этом. На самом деле мы больше не понимаем друг друга, говорим на разных языках. Марк очень достойный человек, но Жюли не хотела критиковать Марка и замолчала, подбирая слова помягче. Словом, я дошла до того, что стала думать, не лучше ли нам расстаться, потому что продолжать так дальше нельзя, впереди тупик. Но почему? Ещё недавно у вас всё было так хорошо. Совместная жизнь не строится на влюблённости, а я думала именно так. Я ошиблась. ошиблась, посвятив связать свою жизнь с Марком, запланировав свадьбу с Марком, решив родить ребёнка от Марка. Вообще-то я более рассудительная и не так уж импульсивно, но мне не захотелось ждать, и теперь я об этом горько сожалею. Сейчас я чувствую себя пленницей, а чтобы вернуть себе свободу, мне придётся причинить горе человеку, которого я очень люблю. Но это слово очень Ничего не означает, когда человек влюблён, не правда ли? Лоренцо слушал её всё с тем же непроницаемым видом. Извини, что надоедаю тебе своими переживаниями. Ты мне никогда не надоешь, Жули, кто угодно, но только не ты. Он не улыбался, не выражал сочувствия, просто неотрывно глядел на неё так, что она смутилась. Ладно, иди, наищай волчонка, пробормотала она. А я поеду своей дорогой. И она отвернулась, избегая пристального взгляда Лоренса. Правильно ли она поступает, откровенничая с ним? Он был её лучшим другом, неизменно доброжелательным и заботливым, но что-то в её словах как будто шокировало его. Может, он счёл её слишком легкомысленной или попросту сбалмышной? Она ни за что на свете не хотела потерять его уважение и связывающую их дружбу. И Жюли, помрачнев, направилась к загону бурых медведей. Волчонок пытался отойти подальше от ограды, но ему мешала хромота. У него перелом, констатировал Лорэнса, наблюдавший за ним уже несколько минут. Это была скверная новость. Чтобы вылечить детёныша, нужно в первую очередь разлучить его с матерью, причём на очень короткий срок, иначе волчица могла его потом не принять. Ты хоть представляешь, как это случилось? Понятия не имею, отрезал Марк. Утром, когда я пришёл, он уже был в таком состоянии. Придётся сделать рентген, и если перелом серьёзный, я наложу ему шину, по крайней мере, на месяц, а то и на два. Уж не знаю, как на это отреагируют взрослые волки. Если они попытаются содрать с него повязки, это плохо кончится. Чёрт возьми, чтобы так сломать лапу, кто-то должен был нанести ему сильнейший удар. Только не смотри на меня как на преступника. Я тут совершенно ни при чём. А я тебя ни в чём и не обвиняю. Неужели взглянул бы ты на себя в зеркало, вылитый прокурор. Вызывающий тон Марка не оставлял сомнений. Он по-прежнему злился на Ларэнса. Но тот решил не реагировать, чтобы не усугублять ситуацию. Вместо этого он обратился к двум смотрителям, которые ухаживали за волками, и теперь ожидали его распоряжений. Волчонка нужно отсадить. Как думаете, вам это удастся? Сперва придётся изолировать Мамуашу. Попробуем заманить её в другой вольер. Детёныш не сможет её догнать. Травма у него и правда тяжёлая. Главное, Не давайте ему бежать, а я съезжу за всем необходимым, чтобы его усыпить и переправить в клинику. Поедешь со мной, Марк? Лоренцо предпочёл оставить у вольера обоих смотрителей, к которым волки уже привыкли, а Марка взял с собой, чтобы по дороге прояснить ситуацию. Я и не думала обвинять тебя в травме волчонка. Просто ты сейчас всё видишь в чёрном свете и портишь настроение окружающим. Я-то думал, что мы уже выяснили отношения по за вчера на обратном пути из больницы. Если это не так, давай, говори, я тебя слушаю. Но Марк насупился и промолчал. Неужели его мрачный настрой был связан с Жюли? Ларенцо резко затормозил перед клиникой и положил руку на плечо Марка, который уже собирался выйти. Давай-ка вскроем этот нарыв, согласен? Для успешной работы я нуждаюсь в тебе и хочу, чтобы между нами царило полное доверие. Мы уже несколько лет трудимся вместе и до сих пор отлично ладили. Но если ситуация изменится, так дальше дело не пойдёт. "То есть ты хочешь вышвырнуть меня вон?" усмехнулся Марк. Лоренцо закатил глаза и сердито бросил: "Нет, ты действительно свихнулся". Он вышел из машины и яростно захлопнул дверцу. Но Марк последовал за ним. Он выглядел виноватым. «Подожди меня. Я понесу вещи. Этот волчонок растет не по дням, а по часам. Он сейчас весит не меньше двенадцати кило. Если его удастся вылечить, из него выйдет великолепный самец, который станет соперником своего отца. Наверняка, но не сразу. Знаешь, я восхищаюсь белыми волками. Да чего же они красивы? И при этом очень привержены своим семьям. Да и не только они». Если бы люди почаще наблюдали за животными, мы всё для этого делаем, разве нет? Стараемся привлекать посетителей, чтобы они приходили чаще, любовали зверями и брали с них пример. Лоренцо сдержал улыбку, довольный тем, что к Марку вернулось хорошее настроение. Он собрал всё необходимое лекарство для анестезии и антидоты, вручил Марку ружьё со шприцам. Взял стетоскоп и вызвал по рации смотрителей, которые сообщили, что волчонка удалось изолировать. Он очень жалел об отсутствии Жюли, конечно, не говоря об этом вслух. Она великолепно разбиралась в рентгеновских снимках, и они могли бы обсудить свои выводы. Если перелом окажется сложнее, чем он думал, и наложение шины неизбежно, ему опять-таки понадобится ее помощь. Но согласится ли Марк отпустить её на работу? Они наверняка из-за этого поссорятся, а Лоренцо не хотел стать причиной их разногласий. Признание Жули сбило его с толку, он не знал, что и думать. Услышав, что она собирается бросить Марка, он вздрогнул. Значит, она будет уже не так недоступна, как раньше. Да, конечно, но только не для него. Он, конечно, станет для неё другом и коллегой, не более того. вдобавок он связан отношениями с Софиль и о том, чтобы такой недостойной ценой завоевать Жюли, нечего и думать. Значит, ему остаётся только смириться. Присев на краешек стола, Жюли болтала с Адрианом, директором ресторана, на то, чтобы всё привести в порядок оставалось 3 дня. Ресторан должен был открыться одновременно с парком. «В принципе, мы уже готовы к приему посетителей. Я подчеркиваю, в принципе, потому что в последний момент всегда всплывают какие-то недоделки». Он нагнулся, рассматривая одну из полок холодильника и продолжал. «Я составил меню и показал его Лоренцо. Он все одобрил». «А разве он и это контролирует?» спросила Жули. «Ну, ты же его знаешь». Он надзирает абсолютно за всем, причем с любезной улыбочкой, но под ней таится железный характер, и если что ему не по нраву, берегись. Этот парк — его детище, он его бережет, как зеницу ока. Не забывай, что он вложил в него всю душу. И все свои деньги, и даже те, которых у него не было. Но ты не беспокойся, я на его стороне. И чем больше парк Дель Монте будет известен и успешен, Чем больше, я буду доволен. Конечно, я на этом не разбогатею, потому что расценки у нас весьма скромные, но мне очень приятно участвовать в таком благородном начинании. Ты, по-моему, что-то изменил в интерьере, или я ошибаюсь? Ага, ты заметила, верно. Я велел расширить внутренние окна, чтобы клиенты видели кухню. Так они смогут рассмотреть, что у нас там полный порядок, а заодно и развлекутся, пока ждут своей очереди. Жуликивнула разглядывая плакаты, висевшие над прилавком. На них сообщалось, что большинство продуктов для приготовления поступает от местных производителей, здесь же указывались их фамилии и адреса. Судя по всему, Адриен сделал ставку на прозрачность своей кухни. «Гляди-ка», — внезапно воскликнул он, — «а вот и куколка нашего босса». Сосиль ещё с улицы Дружеский помахала им, прежде чем войти в ресторан. На ней были меховая куртка с поднятым воротником и джинсы, заправленные в высокие сапоги. Длинные белокурые волосы она связала в лошадиный хвост. "Ну и холодина же сегодня с утра. Здравствуй, Адриен, здравствуй, Жули. Кто-нибудь из вас знает, где Лоранс? У него выключен телефон". Цициль улыбалась так приветливо, что не признать её красавицей было трудно. Ларенцо, наверное, сильно привязался к ней, а может, уже строил и более серьёзные планы на будущее. При этой мысли у Жули защемило сердце. Ей почему-то не хотелось представлять Ларенцо мужем, отцом. Он, наверное, в клинике возится с больным волчонком, сказала она. Но тогда я не стану его беспокоить. «А как у вас тут? Все готово?» Она говорила с Адриеном хозяйским тоном, и Жули почувствовала раздражение. «Работаем потихоньку», — ответил он. «Зимой люди не приносят с собой еду, чтобы закусить на свежем воздухе. Они предпочитают горячие блюда. Кроме того, им приятно посидеть в теплом месте перед тем, как продолжить осмотр зоопарка. Так что мы продаем невероятное количество кофе». Соответственно, я сделал большое количество заказов, и всё было доставлено заранее, кроме свежих продуктов. Их будут подвозить ежедневно. Кстати, насчёт кофе. Вам не трудно сварить мне чашечку? Адриан удивлённо посмотрел на неё и показал на один из кофейных автоматов, выстроившихся в ряд вдоль стены. Первые два уже включены, можете пользоваться. Суньте монетки в щели и выберите какую угодно: крепкий, некрепкий, с сахаром. И лебес. Сициль поняла свой промах и поспешила предложить: "А кто ещё хочет кофе? Я угощаю". Жули, Адриен, она порылась в сумке и вытащила горсть монет. "Заодно я бы принесла кофе и Лоранцо", добавила она. "Если он в клинике, то там тоже стоит кофе-автомат", заметила Жули. Женщины смерили друг дружку оценивающим взглядом. Знала ли Сесиль, что Жули была не просто одним из ветеринаров зоопарка, что она играла важную роль в прошлом Лоренцо, и что их по-прежнему связывала неумирающая нежность? "Но «Ну, просто прелесть", произнесла Сесиль, указав на большой прискурант, висевший над прилавком, с указанием цен на отдельные блюда или комплексные обеды. Сразу видно, что мы не в Кольвери. Вы, наверное, слышали о ресторане Анук сестры Лоренцо. Мы с ним дивно поужинали там. Анаискаса наблюдала за Джули, очень довольная тем, что может похвастаться перед ней своей близостью с Лоренцо. Но поскольку Таня не отреагировала, её улыбка стала ещё шире. Ну-ка, попробуем, что это за кофе. Сусиль изо всех сил старался сдержаться непринуждённо и любезно. Однако Жули не испытывала к ней ни малейшей симпатии. Ей было неприятно думать, что Лоренцо влюблен в эту молодую женщину, а ведь она много раз утверждала, что желает ему счастья. Неужели обманывала себя? Сделав над собой усилие, Жули встала и подошла к Сесиль, чтобы взять из ее рук стаканчик кофе. — А нук просто создана для кулинарии, — сказала она. Еще подростком она лелеяла мечту стать шеф-поваром. — Вы так хорошо ее знаете. — Да, я знаю всю семью Лоренцо, — ответила Жули в надежде, что отыграла у Сесиль одно очко. Какая глупость! И зачем ей понадобилось мериться силами с этой женщиной? — Что ж, для кофе из автомата очень даже неплохо, — сказала та Адриену. Жюли больше не хотелось говорить о Лоренцо, или, вернее, она не желала, чтобы о нем говорила Сосиль. — Ладно, съезжу-ка я посмотреть, как там дела с волчонком, — объявила она. И, не дав Сосиль времени на размышления, дружески помахала Адриену и быстрым шагом вышла из ресторана. — На неделю, — решительно объявила Мот. — Как минимум на неделю. Я хочу повидаться со своими детьми. Ты можешь это понять или нет? Я ужасно соскучилась по Анук и Лоренцо. Да, да, и по Лоренцо тоже, хотя тебе, наверное, противно это слышать. А потом я поеду в Британь, посмотреть, как там устроилась Литица. Ты, видимо, не скучаешь по детям, а вот я хочу их обнять, узнать, хорошо ли они живут, всё ли у них в порядке. Вот в чём состоит долг матери, сколько бы лет ни было её детям. Вот До того разгневалась, что не побоялась даже восстать против Ксавье. Детонатором послужила маленькая, но очень лестная статейка о парке Дель Монте, напечатанная в ежедневной газете, которую Мот читала по утрам. И вдруг ее охватило желание обнять Лоренцо, поздравить его с успехом, ободрить, выслушать, разделить чувства сына, как поступила бы на ее месте любая мать». И смертельно надоело безвылазно сидеть в Париже, толочься в квартире, занимаясь хозяйством и ожидая, когда к Савье вернётся из своей аптеки и начнёт рассказывать давно надоевшие истории, похожие одна на другую, как две капли воды. Но это же смешно, срываться с места и ехать куда-то посреди зимы, доказывал он. Ну и что, что зима, какая разница? У меня сейчас полно работы, кругом грипп, гастриты. Ну, конечно, вечное оправдание. А весной их сменят аллергии на пыльцу, а летом солнечные ожоги, солнечные удары, нет к совье. И не уговаривай я, уезжаю. К совье понял, что на сей раз мот не уступит, и его обещание поехать позже не удержат её на месте. Я тоже хотел бы обнять Анук, заявил он. Если мои служащие согласятся, возможно, я позволю себе несколько дней отсутствия и буду тебя сопровождать. В конце концов, я почти никогда не беру отпуск. Вот именно. И ты серьёзно намерен ехать вместе со мной? И Мод пристально посмотрела на мужа, желая убедиться, что он не шутит. Напоминаю, речь идёт не только об Анук. Да-да, я помню. Мне придётся посетить также этот чёртов зоопарк. «Черт-то в зоопарк! Ну, если ты уже сейчас начинаешь...» «Ладно, я обещаю держать себя в руках». «И не прогадаешь. Может быть, Лоренцо познакомит нас со своей подругой Сосиль. По словам Валера, она очаровательна». «Хочу тебе напомнить, что Валер считает очаровательными абсолютно всех женщин». «Она работает в региональном совете и...» «Надо же! Оказывается, Лоран деловой малой». «Ой, прошу тебя, не язви и перестань называть его Лораном. Мне не следовало позволять тебе это раньше, ведь ты в каком-то смысле украл у него имя. Еще чего не хватало?» Ксавье возмущенно пожал плечами, но в глубине души вынужден был признать, что его антипатия к Лоренца частенько побуждала его несправедливо обходиться с пасангом. Стойкая ненависть к Италии выглядела, если вдуматься, нелепо, И совсем не украшал его. Ну ладно, можно и съездить. Милостиво согласился Ксавье, и желая сохранить лицо, вынул из кармана календарик, чтобы свериться с датами. В следующем месяце, спросил он. Но Моту прямо замотало головой. Нет, я хочу ехать сейчас же. Пойду складывать вещи. Ксавье никогда ещё не видел жену так решительно настроенной. Ну почему она всегда злится, как только у них заходит речь о детях? Может, она вообще предпочитает поехать к ним одна? Как бы это выяснить? Ладно, я постараюсь как можно скорее уладить свои дела, и мы как можно скорее, это сейчас же. Да что на неё нашло? С чего это вдруг она перестала считаться с волей своего мужа? У тебя работает фармацевт с дипломом и провизор? которым ты всецело доверяешь, так что можешь спокойно на них оставлять аптеку и уезжать, когда тебе угодно. Так вот, либо ты едешь со мной завтра с утра пораньше, либо потом догонишь меня, либо останешься дома. Выбирай сам. Я не понимаю, почему ты на меня нападаешь, Мод. Я же сказал, что согласен ехать с тобой. Ты послушай себя, Ксавье. Твоё согласен звучит так, будто я тебя на каторгу тащу. а ведь это твои дети. Конечно, кроме Лоренца ты слишком часто мне об этом напоминал. Долгие годы она избегала этой темы, не желая омрачать их в семейную жизнь. Затыкала уши, закрывала глаза на отношение мужа к пасынку. А вот теперь, словно впервые увидела и услышала его. Почему именно сегодня?» «Ну вот». Каждый раз, когда заходит речь о Ларане, мы начинаем ссориться, с горечью сказал Ксавье. Ладно, я тебе докажу, что всё это просто твои фантазии. Я посещу его заопарк с интересом и непредвзято. Мод невольно расхохоталась, что уязвила Ксавье, но потом всё-таки сказала уже чуть мягче. Значит, мне собирать и твой чемодан тоже? И поскольку Мод явно пришла в хорошее настроение, уксовье не хватило духу ей перечить. Проведя у анук 2 дня, Валер поехал в зоопарк с удовольствием предвкушая встречу с Лоренцо и желая разузнать, далеко ли зашли его отношения с Сосиль. в добавок, он внёс ему хорошую новость согласие спонсора, которого ему наконец удалось довести до кондиции. Но это не за даром, объяснил он брату. Он хочет, чтобы на проспектах и афишах стоял его логотип. Сотрудничество с зоопарком представляет собой нечто вроде подтверждения благонадёжности, в котором нуждается его предприятие. Это будет, так сказать, лицевой стороной его деятельности. «Ну и уступи ему, наплевать. Главное, вытянуть из него денежки и умно распорядиться ими. Я полагаю, у тебя много планов по расширению парка и всяческим усовершенствованиям». Как всегда, с улыбкой отозвался Лоренцо. «Значит, одно из новых зданий или загон могли бы носить ими спонсора и логотип его фирмы?» «Ну, это уж слишком. Еще немного, и ты сделаешь из меня, человека-сэндвича». «Лоренцо, пойми». В наши дни раздобыть деньги очень нелегко. Я знаю, но мне хочется сохранить независимость парка. Ладно, я поговорю об этом с Сосиль. Она куда лучше тебя разбирается в распределении средств, в спонсорстве и Сосиль, ты что, шутишь? Всё, что касается парка, проходит через меня. Сосиль, конечно, человек компетентный, но она мне не жена и не деловой партнёр. Ну ладно, ладно, не злись. Ты у нас руководитель, ты всё решаешь самолично, я согласен. Нет, почему же? Я охотно разделяю ответственность за дела с другими, но не желаю вмешивать в них мою любовницу. Неужели она всего лишь любовница? А ты как думал? Валер не ответил, понимая, что брат не расположен откровенничать с ним, видимо, Сосилев прям мало что значила для него. И если она рассчитывала занять какое-то место в жизни Лоранса, то пока ещё явно такого не обнаружила. Но с твоим бухгалтером я имею право это обсудить. Конечно. Только перестань смотреть на меня как на кретина, который ничего не понимает в финансовых проблемах. Я вполне отдаю себе отчёт в огромных потребностях парка. Расходы на его содержание растут с каждым днём, всё непрерывно дорожает: корма для животных, топливо, электричество, вода. И все-таки мы как-то выходим из положения, хотя бы пока. Сесиль помогла мне добиться поддержки регионального совета, и я ей за это очень благодарен. Но я сделал ошибку, открыто ухаживая за ней. — Почему? Ты боишься, что тебя заподозрят в корыстных намерениях? — Я больше всего боюсь, что мы не подходим друг другу, хотя она думает иначе. Ты только представь, она не способна отличить гепарда от ягуара, и это ее не просто забавляет, она этим хвастается. Признаюсь тебе, я тоже не уверен, что сумею их различить. Ягуар — это большая кошка, как леопард, которая является пантерой. Лоренцо рассмеялся и дружески хлопнул брата по спине. Нет, я выбрал неудачный пример. Просто я хотел сказать, что Сесиль относится к животным равнодушно, без всякой симпатии. И тем не менее, она с самого начала поддерживала твой проект. Да. Она, в принципе, убеждена в полезности зоопарков, ратует за сохранение исчезающих видов, но это чисто умозрительный интерес, а не любовь к конкретным животным. Она горожанка. Она любит совещания, офисы, комиссии. любит, нравится окружающим, привыкла к тому, что мужчины заглядываются на неё и никогда не наденет то, что полагается носить в зоопарке: ветровку, штаны с карманами сверху до низу, резиновые сапоги. Ну, если для тебя это важно, заключил Валер, значит, ты не очень-то, да, не очень-то. Вот это я и пытаюсь тебе объяснить. «Только не вздумай читать мемораль, ты ничуть не лучше меня, и, насколько я знаю, тоже никому не привязан. О, между нами большая разница. По-моему, еще большая, чем между гепардом и ягуаром. Ты по-прежнему привязан, сам знаешь, к кому, и не вздумай отрицать, я все равно тебе не поверю». Валер сразу заметил, как помрачнел Лоренцо и сменил тему. «Ну ладно, а теперь слушай, у меня есть для тебя другая новость». «Хорошая или плохая? Ты сочтешь ее нейтральной. Родители приезжают». «Родители? Оба? Сюда?» «Сперва они навестят Анука, а затем пожалуют к тебе. Это мама придумала». «Ну, конечно. Никогда не поверил бы, что это идея к Савье». «Разумеется, нет. Но он сделал над собой усилия, и это уже похвально. Так что постарайся встретить его не слишком холодно». «За кого ты меня принимаешь?» Я ни за что на свете не испорчу удовольствие маме. Ты останешься и поможешь мне их принять? Увы, не смогу. Они приедут сюда послезавтра, а я сегодня же должен вернуться в Париж. Начальство не слишком придирается к моим гулянкам, но надо все-таки и меру знать. Ты очень огорчен тем, что папа сюда нагрянет? Нет, лично меня это не смущает. С некоторого времени я перестал реагировать на его высказывания... Но боюсь, он не сможет удержаться от критики всех и вся, и маме придётся возражать, вставать на мою защиту, доказывать ему, что он не прав. Беседа. Братья остановились перед вольером жирафов, и Валер указал на детёныша, жующего листья. Со времени его последнего визита тот сильно подрос. Мой крестник даже не узнал меня, шутливо посетовал Валер. Боже, да чего он хорош! Он с сожалением отвернулся от Вальера и пристально взглянул на Лоренцо. Я наверняка привезу сюда моего спонсора в конце месяца, и тогда мы обсудим твой бюджет. Ты и так стараешься ради меня, как я смогу тебя отблагодарить? Успешно продолжай своё дело, только не пытайся больше самостоятельно задерживать преступников. Жаль будет, если они тебя изуродуют. Валер обнял брата, в последний раз с умилением взглянул на жерафёнка. и отправился к выходу. Он, как всегда, ощущал лёгкую грусть покидая эти места. Лоренцо преобразил их в райский уголок, где полновластно царила природа. Валер на повороте аллеи он нос к носу столкнулся с Жули. Она совсем не изменилась. От неё веяло всё тем же очарованием, что и во времена Романа с Лоренцо. Валеру тогда было 15 лет. И он безмерно восхищался ею. Сейчас его хватило на банальную фразу. Сколько лет, сколько зим. Да, но какие приятные воспоминания. Несмотря на недавний выкидыш, Жули выглядела прекрасно. Валеру хватило деликатности не затрагивать эту драматическую, да к тому же сугубо личную тему. Он предпочёл спросить, как ей работается в парке. Великолепно. Я прямо расцвела здесь. До этого мне пришлось подменять ветеринара в Винсенском зоопарке, где я полюбила диких животных, но отнюдь не сам парк, потому что там они страдали от тесноты, и у меня возникла неприязнь ко всем зоопаркам вообще. Что ж ты хочешь, это Париж, и земли там мало. Да, я понимаю, но тогда нужно тщательно отбирать животных. Этот парк занимает огромное пространство, но Лоренцо всё равно настоял на том, чтобы держать меньше видов и предоставлять каждому из них больше места. Конечно, это рискованно. Публика желает видеть всех зверей на свете, и тем не менее, это работает. Посещаемость растёт. Я уверена, что люди понимают наши мотивы. Мы не ограничиваемся тем, что выставляем на показ животных как товар в витринах, нет. Мы создаём для них наилучшие условия для размножения, оживлённая, улыбающаяся, она говорила с неподдельным энтузиазмом. Продолжая рассказывать, она проводила Валера до выхода из парка. За воротами простиралась почти пустая парковка. Скоро здесь будут стоять сотни машин, весело объявила Жули. И знаешь, я часто спрашиваю себя, откуда они берутся, все эти люди, ведь они едут сюда издалека со всех сторон. Она обняла Валера и, улыбнувшись ему на прощание, торопливо зашагала назад. Он задумчиво провожал её глазами. Эта женщина излучала сияние. Возможно, она была не так красива, как Сесиль, но в ней угадывалось что-то необыкновенно притягательное. И пока Лоренцо будет ежедневно работать вместе с ней, он не сможет устоять перед её обаянием. Кроме того, они говорили на одном языке, разделяли общую страсть к природе, к диким животным, и это ещё теснее сближало их. Но Жули собиралась выйти за другого, и для Лоренцо такая ситуация была безвыходной. Разве что прошептал Валер, и он постоял ещё пару минут рядом со своей Audi, погружённый в размышления.